Глава 32. Истинный друг познаётся в несчастье. Эзоп, греческий баснописец. Торгово-развлекательный центр в одном из престижных районов Вашингтона жил своей обычной жизнью. В этот будний день посетителей было мало, большинство бутиков пустовало. Не многочисленные посетители сидели в маленьких кафе и кондитерских. Влюблённые парочки тянулись в сторону кинозалов. Кэтрин начала свой променад с верхнего четвёртого этажа. Она неспеша прогуливалась, заходила в бутики и изредка поглядывая на часы, осматривала вниз в лобби на первом этаже. Вот-вот там должна была появиться женщина, с которой ей предстояло встретиться. В последней шифровке из центра была изложена подробная инструкция моментальной передачи. Место и время для этого были выбраны весьма профессионально. Торговый центр, в котором сейчас находилась Готье, наряду с эскалаторами имел так называемую пожарную лестницу, по которой можно было подняться до последнего этажа пешком. Этот проход, не оборудованный видеокамерами, редко использовался посетителями, хотя был доступен для всех. Именно на лестнице между первым и вторым этажами через несколько минут Кэтрин должна была получить контейнер со специальным оборудованием, жучками. Гаттье, спустившись до второго этажа, остановилась возле парапета, глянула вниз, а потом посмотрела на часы, встроенные в абстрактную инсталляцию в центре зала. До встречи оставалось 3 минуты. Женщина повернула пластиковый пакет, который держала в руках, так, чтобы было видно название бутика на французском языке. Точно в назначенное время в холл на первом этаже вошла девушка в бежевом брючном костюме. На вид ей было едва ли больше 20 лет. Яркие рыжие волосы, алая губная помада, а главное молодость делали девушку настолько очаровательной, что не запомнить её было невозможно. В руке она держала пакет с условленной надписью местного бутика по продаже очков. Девушка была именно тем человеком, который должен был передать Гатье контейнер. Внешне оставаясь спокойной, Кэтрин удивилась молодости девушки ей показалось, что столь неопытный, по мнению Угатье, сотрудник СВР мог и не справиться с заданием. При этом все риски ложились именно на Кэтрин, поскольку её визави наверняка имела дипломатический паспорт. Однако ничего не оставалось делать, и надо было действовать причём немедленно. Кэтрин дождалась, когда девушка заметит её и пошла к пожарному выходу, поглядывая вниз, чтобы точно рассчитать место встречи именно на узком лестничном пролёте. Гатье приостановилась и как только услышала стук каблучков по кафелю ступенек, тоже начала спускаться вниз. Девушка в левой руке держала футляр для очков. Тогда Кэтрин сделала полшага вправо и, поравнявшись с ней, моментально приняла контейнер, а затем, не задерживаясь, пошла дальше. В мгновение взгляды их встретились, и женщины разминулись, чтобы больше не увидеться никогда. Жорж, увидев супругу через окно, вышел на крыльцо. Внешне он, как всегда, был спокоен, но Кэтрин знала, что он волновался. За эти годы она уже десятки раз выполняла подобные задания, но муж каждый раз сильно беспокоился за неё. По негласному уговору Жорж старался в такие моменты отвести близнецов к соседям. Ведь в ходе любой операции могли сложиться неординарные обстоятельства, требующие немедленного обсуждения между супругами. К счастью, соседи, Аманда и Грэг, были отзывчивыми людьми. Впрочем, в том, что с семьёй Верн сложились такие добрососедские отношения, была заслуга и готье. Супруги умели не замечать недостатков окружающих их людей, ценить доброе к себе отношение и отвечать им искренностью и заботой. Это была своего рода профессиональная обязанность всегда оставлять о себе хорошее впечатление, с кем бы ни приходилось общаться, даже если это было мимолётным знакомством. По глазам супруги Жорж понял, что всё прошло благополучно, и вместе они прошли в дом. На следующий день, 11 сентября, Кэтрин планировала встречу с новоиспечённым собственником лофта, помощником сенатора Стивеном Моррисоном, однако планы эти были неожиданно нарушены. 11 сентября 2001 года. Хронология трагических событий. 8:46. Здесь и далее время местное. Самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в северную башню ВТЦ в Нью-Йорке между 93-м и 99-м этажами. На борту самолета были 81 пассажир и 11 членов экипажа. В 9:03 самолёт Boeing 767 авиакомпании United Airlines, следовавший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в южную башню ВТЦ между 77-м и 85-м этажами. На борту самолёта были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. В 9:37 самолёт Boeing 757 авиакомпании American Airlines Следувавший из Вашингтона в Лос-Анджелес врезался в здание Пентагона. На борту самолёта были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В 10:03 самолёт Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Нью-Йорка, штат Нью-Джерси, в Сан-Франциско, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шенксвилл, в 200 км от Вашингтона. На борту самолёта были 37 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате сильнейшего пожара в 9:59 обрушилась Южная, а в 10:28 Северная башня ВТЦ. Жертвами терактов стали 2973 человека, в том числе 343 пожарных и 60 полицейских. В башнях ВТЦ погибли 2152 человека, в здании Пентагона 125 человек. Первым делом Кэтрин забрала детей из школы и дома перед телевизором в прямом эфире смотрела чудовищную картину разрушения горящих башен. Ей казалось, что она смотрит апокалиптический блокбастер. Это зрелище завораживало своей фантасмогоричностью, но осознание того, что в эти минуты происходит настоящее, а не придуманная человеческая трагедия, приводило Кэтрин в ужас. Неожиданно зазвонил домашний телефон. Готье, не отрывая взгляда от экрана, потянулась к аппарату и взяла трубку. "Кэтрин, Кэтрин!" услышала она голос плачущей Лесли Грин. "Что? Что случилось, моя дорогая?" пыталась понять подругу Кэтрин. "Его нигде нет, его нет!" "Кого?" "Боба, он пропал!" сквозь всхлипывание произнесла Грин. "Успокойся, перестань плакать и объясни, что случилось." Иначе я не смогу тебе помочь, сдержанно ответила Готье, но лишь только потому, что понимала, что её уравновешенность поможет Лесли взять себя в руки. Так и случилось. Роберт не отвечает ни по сотовому, ни по рабочему телефону. Сотовый недоступен. Он что, был в башнях? уточнила Готье. Нет, Боб был в своём кабинете в Пентагоне. За несколько минут до взрыва я с ним разговаривала, а теперь телефон недоступен. Не волнуйся, дочь с тобой, спросила Кэтрин. Да, да, бери ребёнка и приезжай к нам. Только будь осторожна за рулём. Пока ты едешь, я созвонюсь с Джорджем. Он обязательно придумает, что надо сделать, успокоила подругу Кэтрин. Она не на шутку испугалась за Роберта. На мгновение ей тоже стало страшно. Страшно, что Боб мог погибнуть в этой чудовищной трагедии. Гэтти быстро взяла себя в руки и тут же набрала номер телефона Жоржа. Он ответил сразу. Супруга быстро объяснила, в чём дело, и муж обещал через своё руководство попытаться что-то узнать. Через час, вместо того, чтобы позвонить, супруг приехал домой. К тому моменту Лесли с ребёнком были уже у них. Когда Жорж вошёл, подруги поднялись навстречу ему и напряжённо ждали, что он им скажет. Боб жив. Прямо с порога сообщил он. Обрадованная Лесли вновь заплакала, только теперь от радости, а Кэтрин облегчённо вздохнула. Это ещё не все новости, продолжил Жорж и добавил, но он ранен и сейчас находится в госпитале. Его жизни ничего не угрожает. Женщины засуетились, намереваясь немедленно отправиться к Роберту, но Готтье остановил их. Не надо никуда ехать. К нему сейчас всё равно не пустят, а завтра, может быть. Повторяю, его жизни ничего не угрожает. Боба быстро нашли и вовремя вытащили из-под развалин корпуса. Услышав эти слова, Лэсли ещё больше разрыдалась. Кэтрин присела рядом с ней и, обняв за плечи, принялась её успокаивать. Несмотря на трагичность событий и драматичность житейской ситуации, надо было работать дальше. Кэтрин, сославшись на срочные дела, поехала в квартиру, только что купленную помощником сенатора. Встреча с ним была отменена, но зато появилась отличная возможность установить подслушивающие устройства в стационарный телефонный аппарат в кабинете и под подоконником в гостиной. Чтобы оправдать свой приезд в помещение, если вдруг там неожиданно объявится новый владелец лофта, Кэтрин взяла с собой эскизы дизайна квартиры и положила рисунки на видном месте. На следующий день подруги поехали в госпиталь к Роберту, но их к нему в палату не пустили, зато успокоили, что с ним всё будет в порядке. Последующие несколько дней Лесли с дочерью прожила у Гатье в доме. Кэтрин и Жорж, насколько смогли, окружили её вниманием и заботой. Полковник Грин стабильно шёл на поправку. Впоследствии выяснилось, что его начальник погиб, и Роберт после выздоровления занял его место. В порыве благодарности за поддержку своей супруги и дочери, за кружкой пива он разоткровенничался с Джорджем и похвастался, что теперь занимается сбором важных сведений и формированием рекомендаций военным. Для Джорджа картина прояснилась: его приятель стал работать в разведывательном управлении Министерства обороны США.